Глава 13. Извилистая белая гравийная дорожка вела нас через территорию дворца, мимо газонов и высоких стен живой изгороди. Толя, обычно невозмутимый и молчаливый, юрзал в седле и недовольно поджимал губы. «Что-то не так?» — поинтересовалась я. Думала, что ответа не последует, но он произнес. От этого места разит слабостью и мягкотелыми людьми. «Я покосилась на великана. По сравнению с тобой мы все мягкотелые, Толя. Обычно Тамара с легкостью могла развеселить брата, когда тот впадал в уныние, но на сей раз она удивила меня. Он прав. Такое впечатление, будто это место медленно умирает. Их слова не добавили мне уверенности». Аудиенция в тронном зале меня взбудоражила, и я все еще испытывала гнев по отношению к королю, хотя, святые тому свидетели, он его заслужил. Мерзкий старикашка, которому нравилось зажимать в углу служанок, не говоря уже о том факте, что он никудышный правитель и угрожал повесить нас с малым. При воспоминании об этом я снова ощутила укол неприязни. Когда мы вошли в зеленый туннель, мое сердце забилось быстрее. Деревья окружали нас с обеих сторон, наверху их ветви сплетались в зеленый навес. Когда я была здесь в прошлый раз, они стояли голые. Мы вышли под яркий солнечный свет, внизу маячил малый дворец. Я скучала по нему, а вдруг поняла я. Скучала по блестящим золотым куполам, по странным настенным рисункам с изображением разнообразных чудищ, как настоящих, так и выдуманных, скучала по голубому озеру, мерцающему, как кусочек неба, по крошечному островку в центре него, по белым пятнам павильонов заклинателей на берегу. Необыкновенное место. Удивительно, но возвращаться сюда было все равно, что возвращаться домой. Но не все осталось прежним. «По территории расставили вооруженных солдат первой армии. Я сомневалась, что они смогут противостоять хорошо организованному войску из сердцебитов, шквальных и инфернов, но посыл очевидный. Грешам не доверяли. У лестницы ждала группа слуг в сером, чтобы забрать наших лошадей. «Готово?» — прошептал Мал, помогая мне спешиться». «Когда меня уже перестанут об этом спрашивать, я что, не выгляжу готовой?» «Ты выглядишь так же, как в тот раз, когда я подкинул головастика тебе в суп, и ты случайно его проглотила». Я подавила смешок, но почувствовала, как мое беспокойство отступает. «Спасибо, что напомнил. По-моему, я так и не вернула тебе должок за тот случай». Я остановилась, чтобы разгладить складки на кафтане и переждать, когда дрожь в ногах утихнет. Затем начала подниматься по ступенькам, и остальные пошли следом. Слуги раскрыли перед нами двери, и мы вошли внутрь. Мы миновали темную прохладную приемную и ступили в зал с золотым куполом. По своим размерам шестиугольное помещение тянуло на собор. Резные стены были инкрустированы перламутром и венчались огромным золотым куполом, который словно парил над нами на невероятной высоте. В центре зала стояли квадратом четыре стола. Здесь нас ждали греши. Несмотря на то, что их количество значительно уменьшилось, они все равно разделились по орденам, сидя или стоя тесными красными, фиолетовыми или синими группками. «Любят они свои пестрые цвета», — проворчал Толя. «Не подавай мне идеи», — прошептала я, «а то я решу, что моя личная стража должна ходить в ярко-желтых панталонах». Во-первых, за все время я увидела на его лице выражение, очень напоминавшее страх. Мы двинулись вперед, и большинство грешей встали». Они были молоды, и с нахлынувшим беспокойством я осознала, что старшие и более опытные Гриши решили присоединиться к Дарклингу. Или же им хватило ума просто сбежать? Я предвидела, что у корпориалов осталось мало. Они были самыми высокопоставленными грешами, самыми ценными бойцами и приближенными Дарклинга. Все же я заметила несколько знакомых лиц. Сергея одного из немногих сердцебитов, которые предпочли остаться. Мария и Надя стояли среди эфериалов. Я с удивлением обнаружила Давида, сидевшего, сгорбившись за столом субстанциалов. Мне было известно, что он не одобрял поступков Дарклинга, но это не остановило его, когда он запечатывал ошейник из рогов оленя на моей шее. Может, поэтому он избегал смотреть мне в глаза или же просто мечтал поскорее вернуться в свою мастерскую? Кресло Дарклинга из черного дерева убрали. Его стол пустовал. Сергей первым выступил вперед. «Алина Старкова», — сухо произнес он, — «рад снова приветствовать тебя в малом дворце». Я отметила, что он не поклонился. Напряжение усиливалось и пульсировало в зале, как живое существо. Часть меня хотела его уничтожить. Я могла улыбнуться, рассмеяться, обнять Марию и Надю. Хотя я всегда чувствовала себя здесь не к месту, но я достойно исполняла свою роль. Будет приятно вновь сделать вид, что я одна из них. Но в голове всплыло предупреждение Николая, и я сдержалась. Слабость — это маска. Спасибо, Сергей. Ответила я, подчеркнуто неформально, и Я рада быть здесь. До нас доходили слухи о твоем возвращении, сказал он, но также поговаривали и о твоей смерти. Как видишь, я жива и здорова, насколько это возможно, после недель путешествия по Ви. Говорят, ты прибыла в компании младшего сына короля? Вот оно. Первый вызов. Верно произнесла я приветливым тоном. Он помог мне в битве с Дарклингом. Вздох пробежал по комнате. «В каньоне?» — смутившись, уточнил Сергей. «В море. исправила я. Собравшиеся зашептались. Я подняла руку, и к моему облегчению все умолкли. «Заставь их исполнять мелкие приказы, и они будут повиноваться крупным». У меня накопилось много историй и информации, которой я хотела бы поделиться, но это может подождать. Я вернулась в Ос-Альто с определенной целью. «Люди поговаривают о свадьбе?» — сказал Сергей. Ну что ж, Николаев будет в восторге. Я вернулась не для того, чтобы стать невестой. Есть лишь одна причина. Не совсем правда, но мне не хотелось обсуждать третий усилитель в зале, набитом грешами, в преданности которых я сомневалась. Я сделала глубокий вдох. Момент настал. Я вернулась, чтобы возглавить вторую армию. Все заговорили одновременно. Кто-то вскрикнул радостно, кто-то сердито. Сергей переглянулся с Марией. Когда стало тише, он сказал, «Мы ожидали чего-то подобного». «Король дал согласие на то, чтобы я приняла командование». «Временно», — подумала я, но опустила эту информацию. Поднялась новая волна восклицаний и разговоров. Сергей прочистил горло. «Алина, ты заклинательница солнца» и мы рады твоему возвращению в целости и сохранности, но у тебя нет нужной подготовки, чтобы вести военную кампанию». «С подготовкой или без, но у меня есть благословение короля?» «Тогда мы будем ходатайствовать перед королем». «Корпореалы – самые высокопоставленные греши, и именно мы должны возглавить вторую армию». «Говори за себя, кровопускатель!» Как только я услышала этот бархатный голос, то сразу же узнала, кому он принадлежит. Но мое сердце все равно подскочило при виде копны волос цвета вороного крыла. Зоя вышла из толпы эфириалов. Ее гибкое тело обтягивал синий тонкий шелк, оттенявший ее сапфировые глаза с возмутительно длинными ресницами. Мне потребовались все силы, чтобы не оглянуться посмотреть на реакцию мало. Зоя, Гриш, которая сделала все возможное, чтобы превратить мою жизнь в малом дворце, в ад. Она глумилась надо мной, распускала обо мне слухи и даже сломала два моих ребра. Но она также была девушкой, которая привлекла внимание Мала много месяцев назад, в Криберске. Я не знала, что между ними произошло, но сомневаюсь, что они просто мило поболтали. «Я говорю от имени всех эфириалов, объявила Зоя, — «и мы последуем за заклинательницей солнца». Я с трудом не выдала своего удивления. Зоя — последний человек, от которого я ожидала поддержки. Какую игру она вела? «Не от имени всех», — слабо пропищала Мария. Я знала, что подобного стоило ожидать, но все равно почувствовала обиду. Зоя презрительно рассмеялась. «Да, Мария, мы знаем, что ты поддерживаешь Сергея во всех его начинаниях, но это тебе не ночное свидание в бане. Мы говорим о будущем Гришей и всей Равке». Слова Зои были встречены хихиканьем, и Мария залилась яркой краской. «Довольно, Зоя!» — рявкнул Сергей. «Вперед вышел эфириал, которого я не узнала». У него была темная кожа и светлый шрам на левой скуле. Его вышивка говорила о том, что он инферн. «Мария права. Ты не можешь говорить за нас всех, Зоя. Я бы предпочел увидеть во главе второй армии эфириала, Но точно не ее. Он ткнул в меня пальцем с обвиняющим видом. Она даже не росла в малом дворце. Верно» поддакнул корпориал. «Она была грешом меньше года». «Грешами рождаются, они становятся», — прорычал Толя. «Ну, конечно», — подумала я, мысленно вздохнув. Теперь он решил подать голос. «А ты кто такой?» — спросил Сергей, проявляя свойственное ему высокомерие. Толя схватился за свой изогнутый меч. «Я Толя Юлбатар. Я вырос вдали от этого трупного дворца» и с радостью докажу, что могу остановить твое сердце». «Ты Гриш?» — недоверчиво поинтересовался Сергей. «Такой же, как ты», — ответила Тамара, сверкнув золотистыми глазами. «А ты?» — спросил Сергей умало. «Я просто солдат», — сказал тот, становясь рядом со мной. «Ее солдат?» «Как и мы», — вставил Федор. «Мы вернулись в сальту чтобы служить заклинательнице солнца, а не какому-то позёру. Еще один корпориал поднялся на ноги. «Ты просто очередной трус, который сбежал, когда Дарклинг потерпел поражение. У тебя нет права приходить сюда и оскорблять нас». «А что насчет неё?» — подал голос шквальный. «Откуда нам знать, что она не работает с Дарклингом? Это ведь с ее помощью он уничтожил Новокриверск». «И она делила с ним постель» выкрикнул кто-то еще. «Никогда не отрицай!» отозвался голос Николая в моей голове. «Что именно тебя связывает с Николаем Ланцовым?» требовательно спросил фабрикатор. «И что связывало с Дарклингом?» визгливо полюбопытствовал кто-то. «Разве это имеет какое-то значение?» холодно ответила я, чувствуя, что начинаю терять терпение. «Разумеется», кивнул Сергей. Как мы можем тебе доверять? Вы не имеете права сомневаться в ней, крикнул один из заклинателей. Почему? парировал целитель. Потому что она живая и святая? Так отправьте ее в церковь, где ей место, крикнул кто-то. Пусть выметается со своим сбродом из малого дворца. Толя потянулся за мечом. Тамара и Сергей вскинули руки. Я увидела, как Мария достала кремень и почувствовала, как ветер заклинателей взметнул полы моего кафтана. Мне казалось, что я готова к встрече с ними, но поток гнева, охвативший меня, стал неожиданностью. Раны на плече запульсировало, и что-то внутри меня вырвалось на свободу. Я посмотрела на скалящееся лицо Сергея, и моя сила откликнулась на зов с ясной и жестокой целью. Подняла руку. Раз им нужен урок, я его преподам. Могут и дальше спорить над ошметками тела Сергея. Моя рука взметнулась в воздухе дугой, направленной в его сторону. Свет стал клинком, отточенным моей яростью. В последнюю секунду в клокочущей завесе ярости мелькнул проблеск здравомыслия. «Нет», — в ужасе подумала я, осознав, что чуть не сделала. Я была не в себе от страха. Я взмахнула рукой и метнула, разрез вверх. Комнату сотряс громоподобный треск. Греши закричали и попятились, прижимаясь к стенам. Из зубчатой трещины над нами полился дневной свет. Я расколола золотой купол, как гигантское яйцо. Наступила глубокая тишина. Каждый Гриш повернулся, чтобы посмотреть на меня с ужасом и недоверием. Я сглотнула, сама опешив от своих действий и испугавшись того, что чуть было не случилось, вспомнила совет Николая и укутала свое сердце в сталь. Они не должны видеть мой страх. Думаете, Дарклинг, могущественен? спросила я, поразившись ледяной твердости своего голоса. Вы понятия не имеете, на что он способен. Только я. Видела всю мощь его силы, и только я бросила ему вызов и выжила после этого. Мой голос звучал незнакомо даже для моих собственных ушей, но я чувствовала вибрацию силы внутри себя и продолжила. Медленно повернулась, встречая каждый изумленный взгляд. Мне плевать, считаете ли вы меня святой, идиоткой или подстилкой Дарклинга. «Хотите остаться в малом дворце? Следуйте за мной. А если вам это не по душе, убирайтесь этим же вечером, иначе я прикажу вас заковать. Я — солдат. Я — заклинательница солнца. И я — ваша единственная надежда». Я прошла через весь зал и распахнула двери в комнату Дарклинга, мысленно обрадовавшись, что они не оказались заперты. Вслепую прошла по коридору, не зная, куда иду, но спеша убраться подальше от купольного зала, прежде чем кто-то заметит, как меня трясет. К счастью, коридор привел в комнату военного совета. Мал вошел следом за мной, и пока он закрывал дверь, я увидела, как Толя и Тамара занимают свои посты. Федор и остальные, должны быть, остались в зале, Оставалось надеяться, что они придумают способ, как помириться с остальными грешами, или же просто перебьют друг друга. Я шагала взад-вперед перед древней картой Равки, развернутой вдоль всей стены. Мал прочистил горло. Думаю, все прошло отлично. С моих губ сорвался истеричный смешок. Если только, конечно, ты не планировала обрушить на наши головы потолок, тогда, наверное, это лишь частичный успех. Я начала кусать большой палец и продолжила мерить шагами комнату. Мне нужно было привлечь их внимание к себе. Значит, это вышло специально? Я чуть не убила человека. Мне хотелось его убить. Выбор был между куполом и Сергеем. А Сергея залатать было бы куда сложнее. Не совсем, призналась я. Внезапно меня покинули все силы. Я рухнула в кресло у длинного стола, схватилась за голову и застонала. «Они все уйдут». «Может быть», — ответил Мал, — «но я в этом сомневаюсь». Я закрыла лицо руками. Кого я обманываю? Мне не хватит умений. Все это кажется дурной шуткой. Я не слышал, чтобы кто-то смеялся. Для человека, который понятия не имеет, что делает... Ты неплохо справляешься. Я глянула на него. Парень прислонялся к столу со скрещенными руками, и на его губах играла слабая улыбка. Мал, я проделала дыру в потолке. Очень драматичную дыру. Я фыркнула. И это прозвучало, как смесь всхлипа и смешка. И что мы будем делать, когда пойдет дождь? То же, что и всегда, сохнуть. Кто-то постучал в дверь, и внутрь заглянула Тамара. «Одна из служенок хочет знать, будешь ли ты ночевать в покоях Дарклинга». «Придется», хотя мне этого и не хотелось. Я потерла лицо и с трудом поднялась с кресла. Я пробыла в малом дворце меньше часа и уже выбилась из сил. «Что ж, давайте их осмотрим». Покои Дарклинга находились чуть дальше военной комнаты. Служанка в угольно-черной форме проводила нас в большую и довольно официальную гостиную, меблированную длинным столом и несколькими неудобными на вид креслами. В каждой стене виднелись распашные двери. «Эти ведут к выходу из малого дворца, моя правительница», сказала служанка, указывая вправо. Затем показала на двери слева, эти в покое стражей. Что находилось за дверьми напротив, было и так понятно. Они тянулись от пола до потолка, и их черная древесина была украшена резным символом Дарклинга, солнцем в затмении. Я не была готова войти туда, так что повернулась к покоям стражей и заглянула внутрь. Их гостиная выглядела гораздо уютнее. Там стоял круглый стол для игры в карты, и у маленькой плиточной печи, которая согревала зимой, было расставлено несколько мягких кресел. Через другую дверь я увидела ряды коек. «Видимо, у Дарклинга было больше стражников», — заметила Тамара. «Намного больше», — ответила я. «Мы можем привести и других?» Я думала об этом подал голос Мал, но не знаю, насколько это необходимо и кому мы можем доверять. «С этим не поспоришь. В какой-то мере я доверяла Толе и Тамаре, но Мал единственный, в ком я была полностью уверена. Может, стоит призвать кого-то из паломников?» — предложила Тамара. «Некоторые из них бывшие военные. Среди них наверняка должны быть хорошие бойцы, и они определенно готовы отдать за тебя жизнь. Ни за что». — ответил я. — Если король услышит хоть шепот о Санкт-Алине, мне на шею тут же наденут петлю. Кроме того, я не горю желанием вверять свою жизнь в руки людей, которые думают, что я могу выставать из мертвых. — Справимся своими силами, — кивнул Мал. Хорошо. И еще. Вы не могли бы попросить кого-то починить купол? Лица близнецов расплылись в улыбках. Может, оставим его таким на пару дней? Нет, рассмеялась я. Не хочу, чтобы на нас рухнула крыша. Поговорите с фабрикаторами, они должны знать, что делать. Я провела пальцем по бугристой линии, идущей вдоль моей ладони, и добавила. Но проследите, чтобы они не перестарались. Шрамы служили хорошим напоминанием. Я вернулась в главную гостиную и обратилась к служанке, переминающейся у двери. «Сегодня мы отужинаем здесь. Не могли бы вы распорядиться насчет подносов?» Девушка подняла брови, после чего откланялась и убежала. Я скривилась. «Мне положено командовать, а не просить». Я оставила мало с близнецами, чтобы обсудить порядок смен, и подошла к черным дверям. Ручки были сделаны в виде двух серпов луны из чего-то, что напоминало кость. Когда я взялась за них и потянула вниз, петли не издали ни скрипа. Двери бесшумно открылись. Служенка зажгла свечи в покоях Дарклинга. Я осмотрела комнату и выдохнула. А чего я ждала? Подземелье? Ямы? Подтверждение, что Дарклинг спал подвешенным на дереве? Комната была шестиугольной, стены из темного дерева покрыты резьбой, изображающей лес, полный тонких деревьев. Над огромной кроватью с балдахином высился куполообразный потолок, сделанный из гладкого черного обсидиана и усыпанный перламутровыми вставками, которые формировали созвездие. Необычная спальня и определенно роскошная, но все же просто спальня. Полки пустовали без книг, на столе и комоде ничего не было. Все его имущество вынесли, наверное, чтобы сжечь или измельчить на мелкие кусочки. Полагаю, стоит порадоваться, что король не снес весь малый дворец. Я подошла к кровати и провела рукой по прохладной ткани подушки. Приятно знать, что в нем все же было что-то человеческое, что по ночам он тоже отдыхал как и все остальные, но могла ли я спать в его кровати, под его крышей? Вздрогнув, я осознала, что в комнате пахнет им. Раньше я не замечала, что у него есть определенный запах. Закрыла глаза и глубоко вздохнула. Что это? Морозная свежесть зимнего ветра, гулые ветки, аромат отсутствия, аромат ночи. Рана на плече запульсировала, я открыла глаза. Двери в комнату оказались заперты. Я не слышала, как их закрывали. «Алина?» Резко обернулась. По другую сторону кровати стоял Дарклинг. Я прикрыла рот рукой, чтобы сдержать крик. Это иллюзия мысленно убеждала себя. Просто очередная галлюцинация, как в каньоне. «Моя Алина!» — ласково произнес он. Его лицо было прекрасным, неисполосованным шрамами, идеальным. «Я не стану кричать. Это все не по-настоящему. И когда ребята прибегут на мой крик, то ничего не увидят». Он медленно обошел кровать. Его шаги не издавали ни звука. Я закрыла глаза, прижала к ним ладони, сосчитала до трех. Но, открыв их, все равно увидела перед собой Дарклинга «Я не стану кричать!». Сделала шаг назад и врезалась спиной в стену. Из горла вырвался сдавленный звук «Я не стану кричать!». Парень протянул руку. «Он не может меня коснуться», — заверяла себя я. «Его рука просто пройдет через меня, как через привидение. Это все не заправду. Тебе не убежать от меня» шептал он. Его пальцы задели мою щеку. Твердые, настоящие. Я ощутила их. Меня пронзил животный страх. Я вскинул руки и свет залил комнату ослепительной волной, мерцающей от жара. Дарклинг исчез. Из комнаты снаружи донеслись шаги. Двери резко распахнулись. Мал и близнецы ворвались внутрь Держа оружие наготове. Что случилось? спросила Тамара, осматривая пустую комнату. Ничего? с трудом выдавила я, надеясь, что мой голос звучал нормально. Затем спрятала руки в складке кафтана, чтобы скрыть дрожь. А что? Мы увидели свет и просто тут мрачновато. Все такое черное. Они смотрели на меня несколько мгновений, затем Тамара огляделась. «Действительно, мрачно. Подумай о небольшом ремонте. Это определенно в списке моих планов». Близнецы еще раз осмотрели комнату и направились к двери. Толя уже начал бормотать сестре что-то об ужине, Мал в ожидании замер в двери. «Тебя трясет», — заметил он. «Я знала, что на сей раз он не потребует объяснений. Он и не должен». Я обязана рассказывать ему правду безо всяких просьб. «Но что тут скажешь? Что у меня видение? Что я схожу с ума? Что мы никогда не будем в безопасности, как бы далеко не убежали? Что я такая же сломанная, как золотой купол, но только в меня вливается нечто похуже, чем солнечный свет?» Я промолчала. Мал покачал головой и просто ушел. Я замерла посреди пустой спальни Дарклинга. «Позови его», — подумала в отчаянии. «Скажи что-нибудь, расскажи ему все». Мал стоял всего в паре шагов по другую сторону стены. Я могла позвать его по имени, вернуть обратно и все рассказать. О том, что случилось в каньоне, что я чуть не сотворилась с Сергеем, что увидела пару минут назад. Я открыла рот, но в голову снова и снова... Приходили те же слова «Я не стану кричать», «Я не стану кричать», «Я не стану кричать».